Есть, а дети тоже есть. Твои дети? Обратился Радж к моей спутнице. Нет у меня свои дети, ответила она. А кто твой муж? У меня нет мужа. Радж, и с искренним недоумением, уставился на женщину. Откуда же дети? Недоумение простого индийского парня понять легко. В Индии институт брака очень устойчив. Разводы и рождение детей вне брака чрезвычайно редкие. Разговор перешел на технические проблемы. Радж принялся расхваливать нашу технику. «Ваши автомашины самые лучшие». «Ну уж и лучшие». «Правда, они лучшие. Я работал на американских и на японских грузовиках. Они удобнее для шофера, зато на ходу надежнее ваши, и ремонтировать их легче». «У нас иномарки больше ценятся», — возразил я. А у нас русская техника. И специалисты ваши лучше. Нам на завод поставляли технику из России и из Америки. Американцы, если не ладится что-нибудь в монтаже, начинают соображать, кто определит причину. У них специалисты делятся по узлам. Думают, думают. Нет специалистов по этому узлу. Вызывают из Америки. А ваш, любой специалист, разберет и соберет машину. Один. Бальзамом пролились эти речи на мои уши. Привыкшая дома слышать отовсюду, что наша техника и наши специалисты в сравнении с западными никуда не годятся. Храмы Индии – тема особого разговора. Когда с Делийской улицы, где загружаешь в легкие кубометры смога, попадаешь в храм, эффект подобен оазису в пустыне. Тебя сразу окружает аура спокойствия и благодати. Храмов в Дели, как и во всей Индии, великое множество – При этом Кришна мирно уживается со Иисусом Христом, а Будда с Махавирой и Аллахом. То есть храмы самых разнообразных религиозных направлений могут соседствовать на одной площадке. В харидваре, одном из центров йоги, руководитель йогической школы говорил: Бог как вода разлит по всей земле. Никому не дано выпить всю воду земли, но каждый может зачерпнуть некоторое ее количество в свой стакан. Один стакан можно назвать христианством, другой исламом, третий буддизмом, четвертый индуизмом. И очень прискорбно, когда у одного и того же источника люди начинают спорить, чей стакан больше и чище, и даже начинают биться стаканами. Тогда божественная вода выплескивается и посуды таких верующих лишается Бога. Есть в Дели христианские храмы католические и православные, с православным архиепископом Делийским Мак Грегориусом ныне покойным удалось в свое время поговорить. Вспоминаю такие его слова: как человек живущий на исторической родине всех религий и выбравший православную, я считаю ее для себя наиболее лучшей. Православное старчество наиболее глубоко усвоило очень простую, глубокую и, главную, на мой взгляд, религиозную идею «Бог есть любовь». Но, бывая в Москве и встречаясь с иерархами русского православия, не могу согласиться с их утверждением, что только наша вера истинная. Отсюда прямая дорога к вражде. Разве такая позиция совместима с заветами Иисуса Христа? Но ведь нетерпимость свойственна и другим церквам. К сожалению, у нас тоже были кровавые стычки между индуистами и мусульманами, когда Индия обрела независимость. Мы даже разделили свою страну по религиозному признаку. Владыка, вся история человечества, сплошные войны и всегда под каким-нибудь университетом. религиозным флагом. Даже наша война с фашистами, при всей ее справедливости с нашей стороны, была в том числе и войной религиозных идеологий, хотя и очень специфических. Виноваты не религии, а люди. Само слово религия означает попытку человека войти в связь с Богом, которого провозгласники религий понимали как любовь, справедливость, общее благо, свободу. равенство, братство, но очень часто эти прекрасные понятия истолковывались лишь в одну сторону. Любовь для меня, свобода для меня, или в лучшем случае для моего народа. Другие пусть служат мне. Значит, войны никогда не прекратятся, ведь эгоизм человеческий не истребим? Почему же не истребим? Он сам себя пожрет. Особенно свирепое самоякцество люди проявили в двадцатом веке. Слишком долго поедают друг друга. Что же делать? Калиюга. Вы православный человек пользуетесь этой терминологией? Я могу сказать по-другому. Апокалиптическое время. Дело ведь не в терминологии. Она может быть в каждой религии разной. Главное, что заканчивается темный цикл в истории человечества. Когда же он закончится? Мак Грегори усмехнулся. Я это тоже хотел бы знать. Январь в Дели – это ночью плюс десять-двенадцать градусов, днем двадцать четыре-двадцать шесть. Но в Гималаях бывают и минусовые температуры, и даже снег. Там в Гималаях однажды в поисках хоть какого-то уединения я брел по горной тропинке, протоптанной в снегу. А надо сказать, что найти уединение в горах Индии... Непросто. Города высотой трех тысяч и даже четырех тысяч метров над уровнем моря заселены. И на этот раз тропинка привела меня к двухэтажному дому. Я заметил, что с балкона дома за мной наблюдал человек. Поздоровались. Он спросил: «Кто ты?» «Русский». «А кто русский?» Не задумываясь, я храбро заявил: «Русский». Йок. Хозяин дома отреагировал очень живо. Я тоже йог. Заходи. Когда я поднялся к нему на его открытый ветром балкон, он осведомился, к какой школе йоги я принадлежу. Агни йога, ответил я. Не знаю такой. Себя мой новый знакомый назвал йогом шивайитом школы сангхиа. Он провел меня внутри своего большого дома, познакомил с женой, со слугой, непальцем, рассказал, что имеет небольшое стадо коров и коз. и большой по индийским меркам сад, то есть был по нашим понятиям средний руки фермером и в то же время своеобразным аршельником, пользующимся всеми атрибутами современной цивилизации: телевизором, телефоном, компьютером. Несмотря на мой слабый английский язык, мы сумели поговорить с ним не только на бытовые, но и на метафизические темы. Индусы народ очень понятливый. Перед обедом он предложил мне побывать в его семейном храме. Мы спустились по заснеженному саду метров пятьдесят вниз под гору и оказались перед небольшим храмом, сооруженным в традиционной форме лингама. Традиция своеобразная, ибо то, что в христианстве является орудиями греха, мужские и женские гениталии, для индуистов священные символы. Мой спутник открыл ключом дверь своего храма и позвонил, висевшим над дверью колокольчиком, извещая таким образом Шибу о своем храме. появлении. Тот же ритуал проделал и я. Когда было включено электричество, маленькие разноцветные лампочки осветили в глубине храма скульптурную композицию, состоявшую из фигуры Шивы с трезубцем в руках, его жены Парвати и слоноподобного сына Ганеши. Мы принялись читать молитвы. Хозяин храма пел приглушенным голосом шиваистские мантры. Я читал про себя «Отче наш», а слушателями нашими были бронзовые Шива, Парвати и Ганеша. После молитвы и освящения пищи, которую принес с собой мой путник, он повернулся ко мне и спросил: "Кому ты молился? Иисусу Христу. А ты его когда-нибудь видел? Нет. Я тоже не видел Шива, но я его чувствую. Он здесь. Мой собеседник показал на грудь. Я подтвердил. Что и мое сердце согревает молитва Христу.